Глава шестая. Мы старее ненадолго застыли в дверях столовой, присматривая свободные места. Ага, вон там. Я уже шагнула в выбранном направлении, когда она придержала меня за локоть и с неуместной в такую рань возмутительно счастливой улыбкой спросила, «Во имя черничных вафель, или ты куда собралась?» «А?» — соображалась после ночных подвигов с трудом. «Теперь ты пара мага. «А значит, снова сидишь с нами», — торжествующе объявила эта злыдня. «Небеса, за что?» — простонала я. Показалось, что яичница с беконом как-то особенно ехидно поглядывает на меня своими желтками. Идем уже», — увлекла меня к девчоночьему столу Тария. «А то я тебя в последние дни почти ненавидела». Каша с ягодами, медом и орехами оказалась не так плоха. И кто-то говорил о редких морепродуктах на вечер. «Ладно». Не знаю, что еда могла сделать с моей магией, энергией или чем-то, но ароматный чай, по крайней мере, помог проснуться. Когда в голове просветлело и расхотелось поминутно зевать, я заметила, что разделение в столовой стало чисто символическим. Разве только преподавательская зона была огорожена стеной из вечно растений в катках? Многие девушки предпочитали сидеть рядом со своими магами, другие, наоборот, выбрали девчачью компанию. К обеим категориям примешались будущие магини. И, разумеется, никто ни за кем не следил, потому что равновесие твоей силы нужно в первую очередь тебе, а не преподавателям». «Славно. Будет нетрудно прихватить кое-что для нашей хищницы», — определила я. «Займусь этим». Тария кивнула с видным облегчением, уступая мне ответственную миссию. «В школе госпоже Эстриэм нас учили, как пронести что-нибудь тайно на ужин, даже как подсыпать яд и не попасться, потому что, ну, разные бывают ситуации». Но в основном, конечно, речь шла о тайных посланиях, любовных записочках и прочих безобидных мелочах. Не скажу, что была в этом лучшей, но свой практикум я отработала. При том, что там были взрослые люди, а не студенты, поглощенные новыми возможностями своей магии и увлеченные едой. Вмешаться в небольшое столпотворение, возникшее у нужного стола, случайно наступить на ногу девушки из четвертого курса, принять глупый вид и долго извиняться. Есть. Не сложится с магией, подумая о карьере карманницы. Шутка. Директриса говорила, что чтобы завершить что-то плохое и не попасться, нужно непоколебимое спокойствие и размытая внутренняя грань между добром и злом. И еще она говорила, что ни в одной из ее учениц этого нет. Она старалась не иметь дела с девушками, с которыми потом могли возникнуть проблемы. «А я даже не заметила, когда ты…» — с придыханием прошептала соседка. «Научишь меня?» «Посмотрим на твое поведение», — из чистой вредности фыркнула я. Покинув столовую, мы отправились кормить голодного монстра. И это стало лучшим моментом за все утро. Дальше была спаренная лекция. Я просмотрела пропущенный материал в конспекте Тарии и пришла к выводу, что он приблизительно совпадал с теоретической частью моего экзамена. Вряд ли получится это однажды забыть. Мое появление в этой группе не осталось незамеченным. Минимум дважды мне бросили... Радуйся ты теперь среди элиты. Но радоваться не тянуло. Куда более привлекательным казалось пройти всю учебу самой, полагаясь только на собственные усилия. Но магия распорядилась иначе. И вот я в аудитории вместе с другими совпавшими. Единственная из них одна. Мрак, что я вообще здесь делаю? Ощущение неловкости, даже стыда все никак не проходило. Будто я заняла чьё-то чужое место. Украла как кусочек головоломки из другой коробки. Вроде и встал куда нужно, но картинка получилась кривая. Радовался моему присутствию один Итван Корнагард. И то из корыстных соображений. На теоретической части занятий Таря села со мной, и рядом с ним из трех его пар остались две. Ему тоже стоит поучиться у Марнет держать лицо. Или хотя бы у брата. Не вертеться, будто на сковородке, проверяя, кто и как на него посмотрел. Знакомая мне профессор Тайрин как раз рассказывала, что совпасть можно по-разному. Идеальные совпадения, когда двое подходят друг другу в плане магии, становятся лучшими друзьями, верными партнерами, влюбляются, женятся и чувствуют друг друга как себя, встречаются редко и в основном на страницах учебников. Там же пишут, что такие пары способны на самую сильную магию, недоступную даже зрелым архилордам с огромным опытом и практикой. Вроде бы такие могут в одиночку... Ну, то есть вдвоем даже закрыть завесу, и для них это ничего особенного стоить не будет. Зато для всего остального мира будет, как метко заметил один из студентов. Ему в ответ профессор непрозрачно намекнула, что единение такой силы не более чем вымысел, приукрашивание реальности. Чаще всего случается хорошая партнерская совместимость, позволяющая работать вместе с весьма сложной магией. Проводя много времени вместе, а иногда и рискуя жизнью, пары частенько проникаются друг к другу и романтическими чувствами. Все это порождает множество рассказней об идеальных половинках. Их с энтузиазмом поддерживают, иначе бы поток девиц, приходящих в Эльрим, сильно поредел или даже совсем иссяк. «В ней будто погасла искра». Я уловила шепот кого-то, сидящего сзади. «Знания остались, а искры нет» потому и магии нет. Остался самый минимум. Любопытство сподвигло осторожно обернуться. На втором ряду прямо за мной сидела тоненькая девушка, вся такая хрупкая и беленькая, словно снежная фея. Она смотрела на преподшу с очаровательной детской неприязнью, как малыш, которому рассказали сказку с плохим концом. Многоуважаемая профессор-теоретик не может знать всей правды о том, чего никогда не переживала. Парень с черными глазами без белков с пугающей нежностью сжал ее руку. Они оба могли видеть меня, но полностью проигнорировали направленное на них внимание. По позвоночнику изморось прошла. Я поспешила отвернуться. Ее не должно здесь быть, продолжала шептать блондинка. Своим отношением ко всему она несет зло. Однако справедливости ради должна сказать, что такие браки получаются самыми крепкими. Закончила мысль профессор. «Поэтому не спешите настраиваться на скучную жизнь только лишь с одними обязательствами». Она задорно подмигнула внимающему студенчеству, а потом припомнила несколько забавных историй, связанных с парами. До конца лекции аудитория минимум дважды взрывалась хохотом. «Кто бы там что ни говорил, лично мне профессор Тайрин не казалась плохим человеком. Да, она ответственная и самую малость пресная, но она старается». И тогда, найдя меня после церемонии, правда попыталась подбодрить. «Меня или себя?» «Осторожный поворот головы». Блондинка уложила голову на плечо своему монстру, будто они не на парах сидели, а на свидании. Исходило от них что-то... сиропная романтика, как от некоторых слипшихся парочек, на которые я уже насмотрелась в Эльрим. Нечто принципиально другое. «Интересно, кто они?» Почему-то раньше я их не замечала. Следующим в расписании шло нечто с лаконичным названием «Практикум». Какой «Практикум»? Почему «Практикум»? Тария внятно объяснить не смогла, но посоветовала в следующий раз выбирать удобную обувь. Занятие проходило в большом круглом зале с прозрачной крышей. Ее чуть припорошил снег, и солнечные лучи, преломляясь в серебре зимы и золотистом стекле, разбрасывали по залу мерцающие отцветы. Студентам было велено разбиться на пары и встать на некотором расстоянии от других. Я неловко отодвинулась в сторону от всех и подавила желание обхватить себя руками за плечи. Распахнулась дверь. Криштан Найдерхов кивнул преподавателю, стремительно пересек зал и замер рядом со мной. Выглядишь замечательно, сообщил он, оглядывая меня от носков туфель до платиновой макушки. Пожалуйста, больше не наряжайся кем-то другим. «Ты мне это теперь до конца жизни припоминать собираешься?» — уточнила я шепотом. В какой момент его рука оказалась на моей талии? Заговорил мне зубы, а сам... И в глазах огоньки пляшут. Завораживающе. «Спокойно. Мы сейчас будем учиться настраиваться друг на друга, а для этого желателен тактильный контакт. Мак, конечно, вывернуться мне не дал. Тебе понравились цветы?» В следующий раз просто пришли кусок мяса. «Можно сырого. У нас с соседкой под вечер просыпается зверский аппетит. Удивлять его мне понравилось. В третий раз вижу это выражение лица и хочу снова. А еще у меня в комнате живет нечисть, которую надо кормить. Но Криштану Найдерхофу об этом знать не стоит». «Мне досталась непостижимая девушка», — пробормотал он. «Откажись, пока не поздно», — посоветовала я. «Должен существовать какой-то выход. Не верю, что его нет». «Поздно», — одними губами прошептал Мак. «Мы оба влипли». Неприлично выглядеть таким довольным, когда влип. Прослушала из-за него, что все это время говорил преподаватель, который, между прочим, уже поправил положение одной из пар и дал им какие-то рекомендации, а потом посоветовал Итвану с девчонками взяться за руки, образуя круг. На нас ровным счетом никакого внимания. Пока я пыталась понять, что делают другие, Криштан развернул меня и прижал спиной к своей груди. «Ты что?» «Закрой глаза и постарайся расслабиться. Это простое упражнение. В конце концов, наши силы должны научиться сливаться». Прозвучало слегка пугающе. Но спасать меня из рук бессовестного захватчика преподаватель не думал. Выглядело все так, будто моим наставником здесь был Кришта Найдерхов. С таким же успехом мы могли заниматься где-нибудь отдельно. «Ладно, хотя бы сделаю вид, что пытаюсь». «Не обязательно, ведь у меня все должно начать получаться сразу». Я моргнула. Нашла взглядом пару, которую заметила на лекции. Снежная феечка и Макс с жуткими провалами глаз единственные стояли в такой же позе, как мы. Она прижималась спиной к его груди, откинув голову на сильное плечо, а он ее обнимал крепко, но бережно. Я почему-то почувствовала себя подглядывающей, смутилась и поспешно закрыла глаза. И... ухнула в темноту. Внутрь себя. Нас обоих. Дёрнулась от неожиданности, но тепло окружило, внушило чувство безопасности. И любопытство заставило задержаться и посмотреть, когда вокруг вспыхнули крошечные огоньки. К ним почти сразу добавились колючие мелкие снежинки и промозглый ветер. «Ай, стой! Я не хочу так!» Контролировать происходящее не получалось. Я по-прежнему чувствовала много магии снаружи, и ни капли внутри себя. Что за мрак? Так не должно быть. Ветер набирал силу, почти сбивал с ног, даже при том, что на самом деле я стояла в безопасном зале. Снежные хлопья стали больше, холода тоже прибавилось. Он и обезумевший ветер больше не позволяли ничего рассмотреть. Вздохнуть и то с трудом позволяли. Кожу жалили ледяные иглы, подушечки пальцев знакомо онемели. Мрак. Сейчас тут все заледенеет. Я понятия не имела, как это остановить, ни разу еще у меня не получилось. Но, к счастью, мне достался маг, который все знает. Вырвавшийся из-под контроля вихрь, уперся в стену огня. Мои озябшие ладони оказались в горячих ладонях мага. Мир слегка покачнулся, и мне пришлось довериться к Криштану, чтобы не упасть. Холод внутри меня рванулся пару раз, но огонь оказался сильнее. Две противоположные стихии должны были причинять друг другу боль, если я хоть что-нибудь понимаю в магии, но это было не больно, но твердо. Моя магия быстро сдалась и угомонилась, отпустила меня. Получилось слабо моргнуть, возвращаясь в реальность. Криштан стоял напротив, прижимая свои ладони к моим, и внимательно смотрел на меня. Выгляжу, наверное, кошмарно. Не может быть, чтобы магические процессы оставались только внутри. Я отшатнулась, разрывая контакт и убрала руку за спину. Облизала сухие губы. На то, чтобы выровнять частое дыхание, времени требовалось больше. Все хорошо, подбодрил меня маг. У тебя отлично получается. Думаешь? Для девушки, которая только недавно избавилась от блоков. Все же добавил он. Хрупкая ниточка, связавшая нас, дала понимание, что с кем-то другим в такой же ситуации он был бы намного строже. «Тебе Лорелэ рассказала?» Не зная, куда девать руки, я принялась поправлять волосы. «Сам только что увидел», — отозвался Самак и кое-что понял. «Вот почему я не смог найти тебя после церемонии. Ты попала в медпункт. «Там заглушки на случай, если у кого-нибудь случится неконтролируемый выброс силы, и, видимо, они работают не только так». Я пожала плечами. Не знала, что он меня искал. «Расскажешь, откуда взялись блоки?» «Все маги такие любопытные». «Лорелэя говорит, что я поставила их сама», — сказала немного с вызовом. «Если он должен разочароваться во мне, то лучше раньше». «Понятно». Криштон попытался вновь поймать мои ладони, но я не далась. Мы вернемся к этому позже». Преподаватель обходил зал, останавливаясь у каждой пары и уточняя, над чем именно им надо поработать в следующий раз. Дольше всех он задержался возле Итвана с девчонками, там вообще ничего не клеилось. Лучшими оказались те приметные двое. Как-то так получилось, что они уже были настроены друг на друга. Нет, я ошиблась. Больше всего внимания досталось Ульсу Вардасу, Какого мрака он тут делает, если у него даже нет пары? Я перевела на Кришта на взгляд с немым вопросом, но он понял мой интерес по-своему. Однажды и у нас так будет, если ты перестанешь сопротивляться. Просто верь мне. Серьезно? Он что думает? Все мысли девушки могут быть только о паре, больше ни о чем? Увы, возмущение пришлось проглотить во имя информации. Случайно не знаешь, кто они? Я их как будто не видела до сегодняшнего дня, хотя так быть, конечно же, не могло. «Больше доверяй себе», — меня ласково потрепали по щеке. Ренхайм Арденелл и Лилиякс прибыли только этим утром. Им не нужна была церемония, их силы связались еще в раннем детстве. Оба тогда еле выжили. Громкая история, странно, что ты о ней не слышала. «Вот видишь, как я далека от мира магии», напомнила ему в очередной раз. «Смотри же». «Я не та пара, которая тебе нужна. Разуй глаза!» Мак, конечно, смотрел на меня, но не похоже, что видел суть проблемы. Преподаватель так к нам и не подошел, Закончил с Ульсом, посоветовал всем не засиживаться допоздна и хорошенько выспаться, потому что крепнующая связь поглощает прорву сил, и распустил группу. «А поскольку я уже состоялся как Мак, тебя надо не просто обучить, а обучить под меня», — пояснил Криштан. Разумно, что в основном мне и придется этим заниматься. С реакцией так сразу не нашлась. Если бы все было по-настоящему, я была бы рада провести с ним больше времени вместе, но так. Лекции продолжишь посещать со всеми. Придется добавить в расписание еще и часть лекций для одиночек, но вот практику мы будут только со мной. Немного осторожнее, продолжил Мак. Мне жаль, что из-за меня твоя учеба становится сложнее. Ты вправе выбрать какую-нибудь компенсацию. Он любит компромиссы. И я продолжаю таять от его голоса. Тем сильнее, чем он ближе. Ничего не могу с собой поделать. Я не боюсь трудностей, произнесла с достоинством. А он опять что-то там себе обо мне подумал. Зайди ко мне вечером. И, перехватив мой взгляд, быстро добавил, а теперь забудь, что ты там только что новоображала. Надо поговорить о твоих блоках. К тому же нам следует общаться и узнавать друг друга. Пока в приличном смысле. Не уверена, что у меня найдется время. Пойти в его комнату? Ну нет. А если я предложу взятку?» — коварно прищурился мой маг. «Что бы это могло быть?» «Ой, кажется, подловил». «К примеру, мои конспекты за все пять лет обучения». «Теперь точно подловил. Но...» И ты отдашь их мне, а не брату? У Итвана нет проблем со знаниями, у него все проблемы внутри, почти как у тебя. Но ему, в отличие от тебя, мои записи ничем не помогут. Соблазнительно. Решила ведь учиться. Ох, хорошо, я приду к тебе. Но мы только поговорим. И я не знаю, где ты живешь, И что преподаешь, тоже не знаю. «Ценю твое урвение быстрее оказаться в моей спальне, но всё же хочу заметить, что покои преподавателей включают в себя не только её», — усмехнулся Мак. «Тебе нечего бояться». «Но он и наглец». «Ты... да ты...» — я задохнулась от возмущения. «Идём, а то опоздаешь на обед». Он обнял меня за плечи, направляя к выходу. «А мне придётся смотаться к родителям за конспектами». Вот уж не предполагал, что однажды девушка откажется встречаться со мной без взятки. Нет, ему определенно нравится заставлять меня краснеть. Часы до вечера и того, что я категорически отказывалась называть свиданием, должны были тянуться мучительно, но неожиданно их заполнили события. В почтовой корзинке меня поджидало письмо. Стоило закрыть за собой дверь, оно засветилось красным. Ярко. Питомица, до того сонно мурчавшая на моей кровати, заинтересовалась и вскочила на лапы. Мне оставалось лишь порадоваться, что Тария задержалась где-то и не услышит, как на меня орут. Конверт взлетел, прямо в воздухе раскрылся и выпустил на свободу послание. Оно распрямилось и полетело в мою сторону. «Ах ты, маленькая подлая дрянь, падкая на чужих мужчин! Точно как твоя нерадивая мамаша!» — заверещала Нейера «Как ты могла! Как посмела! Бриела же была твоей подругой!» Мрак, она потратилась на очень дорогие чары. Листок подлетел ближе и попытался хлестнуть по лицу, но я уклонилась. «Серьезно?» — отшатнулась от конверта, целившегося оцарапать уголком. «Что это за чары такие? Она же не могла это отравить? Или могла?» «Небо, я не должна так думать!» Голос Нейеры Гридон продолжал кричать, обзывая меня самыми гадкими словами, не забывая при этом напоминать, сколько их семья для меня сделала, и предвещать мне ужасное будущее. Надеюсь, вопли и не слышно в соседних комнатах. Но это ничего я бы пережила. «Ай!» — уворачиваясь от бумажных ударов, я приложилась ногой о ножку стула. Письмо сыпануло алыми искрами, и я с тихим вскриком взлетела на стул. «Она что, замыслила меня убить?» Искры оставили темные следы на спинке и сиденье. Я на всякий случай перебралась на стол. «Ревк!» — сообщила комнатная нечисть. Ловко подпрыгнула, выпустила когти. «Риша!» — в ужасе вскрикнула я. Полыхнула. Через мгновение на пол упали обрывки растерзанного послания, а живность запрыгнула ко мне гладиться. «Ниера Гридон транжира!» — прошептала я, обнимая полосатую прелесть. «А ты...» «Меня спасла». Мочки уха коснулся шершавый язык. Осознание произошедшего медленно придавливало меня, заставляло дрожать, крепче обнимать нечисть, наполняло глаза слезами. Спокойно. все закончилось. Первый всхлип уже был на подходе, но в дверь настойчиво постучали. Я инстинктивно вцепилась в щупа хвоста сильнее. Стук повторился. «Нет, бред». Не могла она сама явиться, чтобы... Что? Элькины родители даже не знают, где я. Зачарованные письма сами находят адресата и всегда попадают в нужные руки. Больше для собственного успокоения я еще раз провела ладонью по гладкой шерстке домашней нечисти, отпустила ее и пошла открывать. Отшатнулась от удивления, обнаружив на пороге Ульса Вардаса. «Ты что там с Найдерхофом?» Он попытался заглянуть ко мне за плечо. «Выглядишь так, как будто...» «Вардас, что тебе надо?» перебила парня я. «Поговорить? Пустишь? Или там все таки Найдерхов?» «Нет у меня никого. Но попытку Ульса Вардаса просочиться на мою территорию я пресекла. Здесь говори. Уж извини, но твое присутствие в комнате не слишком хорошо влияет на дальнейшую жизнь девушки». Он фыркнул, Но, похоже, уже смирился с тем, что я не растекусь сиропом у его сапог. Не у чьих сапог. Щупохвост в комнате затих и никак не выдавал своего существования. И все же я предпочла выйти и закрыть за собой дверь». «Ладно, теперь серьезно, сменил маску Вардас. «Что у тебя с Криштаном Найдерхофом?» «Расскажешь мне, какой он злодей?» — я насмешливо вскинула брови. «Брось, я никогда не был таким банальным». Хохотнул однокурсник и уперся ладонью в стену. «Он хороший парень, отличный маг и пример для каждого мальчишки, который еще только мечтает однажды стать защитником завесы. Я его с детства знаю. Но суть не в этом, а в ваших чувствах, правда же?» «Даже самые лучшие черты характера не заставят любить того, кому не тянется сердце. Насколько все было бы проще совпадить с Вардасом? «Прошло еще слишком мало времени», — я отвечала честно. А тебе до них что за дело? Ты мне нравишься, Вайли Трайлих. Невозмутимо сообщил самый несносный и проблемный парень на потоке. И поскольку пара еще не значит отношения, я хотел спросить, есть ли у меня шанс. Поклонника у меня за всю жизнь ни одного не было, а тут сразу двое. Странно так. И может, если бы решил, что у меня роман с Ульсом, Криштан бы отказался от меня. Идею определенно следовало обдумать хотя от одной только мысли внутри становилось больно. Все слишком быстро», — пробормотала я и виновато улыбнулась. «Сейчас я бы хотела сосредоточиться на учебе. «Понял, отстал». Ульс изобразил шутовской поклон и уже начал удаляться, но на середине коридора остановился и притворно-проницательно посмотрел на меня. И его там точно нет?» «Вардас, исчезни!» — зарычала я и погрозила этому неугомонному кулаком. «Нет, ну почему мы не подходим друг другу?» «С другой стороны, мне с ним так легко и свободно, потому что чувств к нему нет. Если бы они проснулись, вот не сомневаюсь, мне бы сразу захотелось его убить. А Криштан Найдерхов хороший, его даже соперник уважает. И красивый. И я еле терплю, чтобы не побежать к нему прямо сейчас. Небо. но за что я ему досталась? Не верю, что он совершил что-то настолько ужасное». Простояв в опустевшем коридоре пару минут, я, наконец, смогла взять себя в руки и вернулась в комнату. Обрывки растерзанного щупахвостом письма отправились в мусор. Я уже уселась за стол и написала дедушке пару строк. А Бельки не слышно новостей, и я волнуюсь. Как раз успею сбегать на почту перед встречей с Криштоном. Надеюсь, Элвин Гридон меня не ненавидит. Не представляю, как смогла бы это пережить. Риша радостно муркнула, и, задрав хвост, рванула к двери. Не успела я удивиться странностям нечисти, как дверь открылась и впустила тарию с роскошным букетом роз. «Представляешь, мне Итван цветы подарил!» с порога сообщила она. «Сам подарил?» Я вышла в общее пространство, хотя оно теперь все у нас было общим. Сначала, чтобы полюбоваться букетом, потом заметила подозрительное. Лепестки будто плесень окаймляла. Зеленушная светящаяся, магическая. Да, я видела ее магическим зрением. Определенно. Сама не поняла, в какой момент на него перешла, это получилось как-то естественно. «Ну не сам передал через какую-то студентку», продолжала сиять соседка. Тария, пока я запнулась, подбирая осторожные слова, она склонилась к бутону, чтобы вдохнуть аромат. Зеленушность вспыхнула ярче. «Осторожно!» Стало как-то не до выбора слов. Поздно. Лепестки скуксились, плюнули в Тарию липкой слизью, а потом просто сгнили. «Боюсь, цветы тебе подарила Марнет», — заметила я, обнимая подругу. «Ничего, мы придумаем, чем ей ответить». «Лучше не трогать ее. Тария даже вздрогнула. «Нельзя молча терпеть», — возразила я. «Не дашь сдачи, она тебя сожрет. Тария согласно вздохнула и отправилась смывать гадость с лица. Полосатая нелегалка увязалась следом, явно намереваясь оказывать моральную поддержку мурчаниям и требовать ласки. Удивительно, что при таком количестве событий в только начавшейся студенческой жизни вечером я все же добралась до Криштана Найдерхофа. Нет, точнее, я сперва сбегала на почту, успела в последний момент перед закрытием, а уже потом отправилась искать комнату Криштона. Надо было глянуть в план академии перед тем, как идти. Однако заветная бумажка осталась где-то в комнате, а я наткнулась на табличку с именем ректора, затем отыскала еще пару знакомых имен и сообразила, что раз Криштан появился здесь недавно и явно не входит в костяк преподавательского состава, искать его следует в дальних коридорах. В самом конце. Больше того, пришлось спуститься на минус первый этаж, но в результате я все же оказалась перед нужной дверью. Криштан Найдерхоф. Чужеродная магия. Необязательный спецкурс. О, это правда напоминает ссылку. Похвалила себя, постучала. Мак открыл почти сразу. прошелся по мне внимательным взглядом, будто ждал чего-то особенного, но я не прихорашивалась. Может, если бы у нас правда было будущее, но я бы выглядела глупо, если бы вырядилась. И мне даже не пришлось ловить тебя по замку, хмыкнул он, явно маскируя смущение. Заметно маскируя. «Мы делаем успехи». «Обычно со мной не так много проблем», — сообщила я, потому что откуда бы ему знать это, учитывая историю наших отношений. Найдерхов жестом пригласил меня войти. «Ой, да он готовился!» Первой в его покоях была комната, представляющая собой что-то среднее между небольшой аудиторией и гостиной. Стол при случае годился, чтобы на нем разместить какие-нибудь чертежи, но сегодня часть его занимал ужин. Мясо под брусничным соусом, немного овощей, хлеб и вино. Пара небольших диванов, несколько кресел и стульев позволяли разместить человек десять. Отлично, не придется сидеть, прилипнув друг к другу. Тона коричневые, золотистые и немного красного дерева. Новому хозяину это пространство удивительно шло. Криштан позволил мне самой выбрать место и ни слова не возразил, когда я устроилась в кресле. Вайлет, я вовсе не считаю, что от тебя много проблем, мягко произнес он, на мгновение сжав мое плечо. Напротив, думаю, мне досталась прекрасная девушка. Ты меня не знаешь, напомнила я, наблюдая, как он занимает другое кресло. Мягкий ковер скрадывал шаги, и приходилось бороться с желанием сбросить обувь. Голос Криштана Найдерхофа по-прежнему заставлял мою кожу теплеть и покрываться мурашками. И вся эта атмосфера. Ты интересная, красивая, одаренная. Он легко нашел, что возразить. Я хочу узнать тебя лучше. Я тебе не подхожу. Почему? Внутри все сжалось в испуганный комок. Следующие слова пришлось вырывать из себя по-живому: Мой отец был объявлен магическим преступником. Мое имя рядом уничтожит твою карьеру. Медленно выдохнула. Вот я призналась во всем. «Давай, начинай меня ненавидеть!» Перевела взгляд чуть левее. Там был камин, и в нем плясало пламя. Наверное, огненному магу необходимо проводить какое-то время рядом со своей стихией. Хотя бы вот так. Криштан в это время невозмутимо наполнял мою тарелку, а потом и свою тоже. «Как ты могла заметить, с моей карьерой и так не все гладко», — подозрительно беззаботно хмыкнул он. «Хочешь сделать еще хуже?» Вайлет, вот скажи мне. Он обращался со мной терпеливо, как с маленьким ребенком, или с чужим огнем, который предстояло укротить. Что именно плохого ты сделала сама? Ничего, но. Ты не отвечаешь за поступки других людей, даже если в тебе течет их кровь, перебил маг. Отвечаю, вообще-то. Хотелось бы мне знать, кто вбил эту чушь в твою голову. Недобрый прищур делал этого мужчину еще красивее. «Кажется, тебя вырастили гредоны. Мне категорически не понравилось, куда свернул разговор. Криштен Найдерхоф должен был отвернуться от меня, а не становиться на мою защиту. «Ты обещал дать мне конспекты. Я неловко сменила тему». «После того, как ты поужинаешь со мной», — очаровательно улыбнулся Мак, «личных вопросов пока больше не будет. Ешь». Под его требовательным взглядом я отправила в рот первый кусочек. М -м -м, волшебно. Быть пламенем, которое приручают, мне нравилось чуть больше, чем должно бы. Почему у вас с братом разные фамилии? Ой, я так стремилась уйти от личных вопросов, что сама задала один из них. У моего деда нет других детей, кроме моей матери, поэтому он планирует передать все ее второму сыну. Итван почти с рождения носит титулы наследника той ветви. Наверное, здорово, когда у тебя много родных. Я до сих пор помнила двух братьев, вышедших из портала, и от той картинки веяло теплом. Да. Ты познакомишься с ними в ближайшее время. Как выяснилось, кое-кто уже распланировал будущее. По крайней мере, ближайшее. Я не это имела в виду, вспыхнула я. А я это, невозмутимо сообщил маг. Какое-то время ели в молчании. У меня немного дрожали руки, и несколько раз приборы громко стучали о тарелку, и каждый раз душа холодком проваливалась куда-то вглубь меня, но Криштон будто не замечал ошибок. Мраков идеал. И доставку он заказал из лучшего заведения столицы. Я читала о нем в журнале, а сейчас разглядела вышитую эмблему на салфетке. «Почему ты Валерим?» В определенный момент я решила, что разговаривать не так неловко, как постоянно ощущать на себе его пристальный взгляд. Не похоже, что в тебе есть преподавательская жилка? Чтобы встретить тебя, мое сердце. Кажется, это единственный приятный момент пребывания здесь», — сообщил он. И раньше, чем я успела снова открыть рот, добавил, «Кстати, ты зачислена на мой спецкурс. Надо набрать минимум пять человек. И думаю, девушка и брат захотят мне в этом помочь». «Я не его девушка. Нечего мне тут подмигивать». Но заговорил он опять первые конспекты, кивнул на стопку у двери. «И ключ от моей комнаты». «Мне не понадобится ключ от твоей комнаты», — возмутилась я, тихо радуясь, что в полумраке не видно красных пятен у меня на лице. «На случай, если захочешь позаниматься в тишине или побыть одна», — спокойно договорил Криштан, — «я не подразумевал ничего двусмысленного». Сразу и слишком близко. Но тут он не уникален. Многие пары уже вели себя так, будто несколько лет вместе. Спасибо. Ключ лежал поверх книжной стопки. Лёгонькая она не выглядела, что наталкивала на мысли о намерениях мага меня проводить. И от самой этой мысли щеки теплели, и волнение струилось по телу. Ну вот, и кто так расстается? Вам уже объясняли, как почувствовать магию в себе и как ею управлять? Вновь взял нейтральную тему Криштан. Хотя бы в теории. Да, только это пока и успели. Заметила, что твои ощущения отличаются от того, что говорят преподаватели и учебники? Мягко сказано, отличаются. Откуда ты... Расскажу, если согласишься провести со мной и завтрашний вечер тоже. Ловко подловил меня этот хитрец. Ладно, я в любом случае расскажу, поскольку часть твоего обучения лежит на мне. «Но остальные студенты с моего спецкурса эти тонкости знают, так что первая лекция у тебя будет индивидуальной». Договорились. О, это было легко. Он все еще не мог перестать припоминать мне те попытки сбежать. Говорила же, обычно я само благоразумие. Повторила я в надежде, что сейчас он поверит. Криштан рассмеялся. Я отметила, что смех у него приятный, бархатистый, и в глазах появляются огненные искорки» и даже удержалась от мысленного подзатыльника. «Слышал, ты перевелась в Эль-Рим из другого учебного заведения. У мага тоже было много вопросов, и тут я его более чем понимала. Расскажешь, где училась раньше?» «В школе госпожа Стрейм. Откуда мне было знать, что безопасная тема может оказаться такой скользкой? Именно эта тема. В янтарно-зеленоватых глазах мелькнуло такое странное выражение, «В пансионе для будущих содержанок?» — недоверчиво переспросил Криштан. «Что? Я тоже ушам своим не поверила. Казался ведь почти идеальным. Ну, у этого места вполне определенная репутация. И долго ты там пробыла?» «Больше трех лет», — с удовольствием бросила я ему в лицо. «И знаешь что? Мне там дали базовые знания, пригодные, чтобы сдать вступительный экзамен даже в Эль-Рим». Честно, сдать они потому, что удачно подошла какому-то магу. Научили ладить с людьми, а не пытаться сожрать каждого, кто не, кстати, оказался на пути. И главное, за все три года меня ни разу не оскорбили непристойными намеками или предложениями. А ты именно это и сделал на основании досужих сплетен, о лживости которых знают все, кроме тех, кому удобнее не знать. Я встала и направилась к выходу. Вайлет, стой я! «Достаточно на сегодня общения», — бросила я, не оборачиваясь. «Пойди поищи содержанку где-нибудь поблизости. Ты, может, не заметил, но в этих стенах достаточно желающих, и родословная у них получше моей». «Вайлет!» — дверью хлопала со смешанными чувствами. «Я ведь хотела разорвать с ним отношения». «Сбылось. Поздравляю себя». Мак не пошел за мной. Я специально оглянулась, чтобы проверить. Несколько раз». Должно было быть больно, но я испытывала лишь горечь. Криштан Найдерхов не побоялся связаться с дочерью преступника. Предстал почти идеальным принцем, а потом оскорбил то, что мне дорого. Мне всю сознательную жизнь душу грели Элька с дедушкой и школа, а он... Да что он на себе возомнил? Горечь закипала, превращаясь в злость. Заодно вспомнилось, как он говорил с ректором. Дерзко, почти грубо. Обвинял непонятно в чем. Может, он просто такой? А я себе уже принца намечтала. В комнату входила почти спокойная, но если я думала, что запас событий на сегодня исчерпан, то кто-то потусторонний сейчас, наверное, от души посмеялся. Тария мирно спала, как никак на часах только что перевалила за полночь. Полосатая нелегалка же, в отличие от нас, людей, ночью становилась только активнее. Природа нечисти брала свое и сейчас, завидев меня, она вызывающе сверкнула глазами в темноте и принялась скрести лапами по полу. «Дорогая, твой лоток в ванной Тарии и ни разу за все время не переезжал», заметила я, снимая обувь. Фррр! Хвостатая пакостница выпустила когти и опять сверкнула огнями в глазах. Бытовые заклинания отлично справляются с царапинами, и Тария уже освоила несколько. Проходя мимо, я погладила жаждущую внимание живность по холке. Я отказываюсь ругать тебя и гоняться за тобой тоже отказываюсь. Не сегодня. Прости, я слишком устала. Поддетая внушительным когтем дощечка паркета сдвинулась. «Мяу!» — совершенно покошачьи сообщила нечисть и нетерпеливо прищелкнула хвостом. Горящие в темноте глаза посмотрели вниз, потом на меня. «Показывай, что у тебя там!» — сдалась я, зажгла светильник и склонилась над открывшейся ячейкой. Выгребла оттуда немногочисленное содержимое и принялась разглядывать. Книга. Что-то о магии. Но мы в академии, ничего удивительного. Правда, на заднем развороте стояла печать. Опять я не сразу поняла, что вижу ее магическим зрением. И если ей верить, то выходило, что книга являлась собственностью библиотеки семьи Редвуд. Не успела я обдумать открытие, как из книги выпал листок, исписанный знакомым почерком. Элька записала заклинание, которое должно было отправить ее в безвредный и продолжительный сон. И зачем-то спрятала его в тайнике. Также там была ожерелье с рубинами и выгравированные первой буквой той же фамилии, но меня настолько потрясло заклинание, что на украшение эмоций уже не хватило. «Во что же ты вляпалась?» — спросила я в пустоту комнаты. «Мры!» — Риша подлезла под руку, намекая на поглаживание. Я медленно заскользила ладонью от ушастой макушки к кончику хвоста. «Уж кто-кто, а она сегодня заслужила».